Глава 14. Секрет макарон. Родилась Лейла в Небраске. В наших краях сплошные равнины. Едешь, едешь, и на сотни миль ни одной горки. Мы сидим на патио в глубоких мягких креслах и разговариваем. Скоро спрячется за вулканом солнце, и небо окрасится в ярко-оранжевые цвета. Лейла выросла в городке под названием Эземпшен. Эземпшен — небольшой городок в штате Иллинойс. Отец ее выращивал посевное зерно. Работа эта сезонная. Если зерно уродится, на вырученный заработок можно прожить до следующего года. Но если не уродится, приходится брать заём в банке. Мать Лейлы работала на почте. У них был небольшой домик. У родителей была отдельная спальня. Лейла делила комнату со своей старшей сестрой, а бабушка спала в гостиной за ширмой. У бабушки была красивая соломенная шляпа в цветах, вышитых шелком, Подарок от ее незамужней тетушки, когда после окончания школы она отправилась в Линкольн, чтобы посмотреть на тамошний Капитолий, — рассказывала мне Лейла. Шляпа эта лежала на бюро в углу гостиной, а над бюро висела репродукция Дега, изображающая балерину. И вот эта шляпа и эта балерина олицетворяли для меня совсем другую жизнь — не такую, как у нас на ферме. Я мечтала попасть в места, где можно было бы заниматься балетом и носить такую шляпу». Пусть потом в жизни Лейлы не было ни шляпы, ни балета, главное, что она хотела уехать из Небраски. Был у Лейлы дядюшка Тимми. Вторая мировая война была в разгаре, и дядя служил на военной базе во Франции. Лейла любила своего долговязого дядюшку. До отъезда он учил ее азбуки Морзе, показывал разные фокусы, а теперь вырезал из газет комиксы и присылал Лейли вместо раскрасок. Отправившись в увольнительную, он повстречал в Париже девушку по имени Ноэми. И не страшно, что единственные слова, которые теми знал по-французски, были comment В переводе с французского «как поживаете». Английский Ноэми был примерно на таком же уровне — Молодые люди влюбились друг в друга, по крайней мере, им так казалось, и под конец восьмидневной увольнительной они поженились. Ему был 21 год, а ей 18. Дядюшка Тими прислал фотографию. Он и его молодая жена у моста возле реки. Он в полной военной выправке. Но Эми стоит кокетливо в позе кинозвезды. На ней платье в горошек, тоненькая талия перехвачена красным кожаным ремешком. Тимми смотрит прямо в глазок фотоаппарата, и выражение лица у него такое, будто он и сам не верит собственному счастью. Такую богиню в жены отхватил. «Я как взглянула на это фото и обзавидовалась», — рассказывала мне Лейла. «Мне так хотелось быть похожей на Ноэми, тоже носить платье в горошек и жить в Париже». Потом дядюшку Тимми отправили в Англию на сверхсекретные учения, связанные с высадкой в Нормандии. Взвод, в котором служил Тимми, должен был участвовать в недельных учениях «Тигр» в городке слептон сенс в Девоне. Место это было выбрано по причине сходства местного ландшафта с побережьем Нормандии. Сама высадка десанта должна была произойти пары месяцев позже. И хотя союзнические войска прибыли на место учений под покровом темноты, немецкие подлодки все равно их засекли. А другая подлодка Королевского флота — Заметила врага и предупредила командующего союзническими войсками шифрограммой. Но из-за опечатки шифрограмму невозможно было прочитать, поэтому солдаты, участвующие в учениях «Тигр», не знали, что враг их раскрыл. Союзнические войска оказались не готовы к нападению. В итоге погибло 749 солдат, в том числе и дядюшка Тимми. После того, как в маленьком доме в Небраске Зазвонил телефон и сообщили печальные новости. Сестра Тимми, мать Лейлы, слегла на два месяца. И бабушка Лейлы тянула на себе весь дом, готовила на всех и помогала отцу Лейлы доить коров, а их было восемь. Сестра Лейлы, Роксана, продолжала исправно учиться. А сама Лейла целыми днями просиживала в библиотеке, читая всевозможную литературу про Париж. «Бежать». И вот однажды на пороге дома появляется молодая женщина. Добиралась она в Эземпшен на автобусе из Чикаго, совершив перед этим перелет из Парижа. Это была Ноэми, юная вдова Тимми. Из вещей у нее был небольшой чемоданчик, и одета она была в то самое свадебное платье в горошек. Ноэми сообщила, что она находится на четвертом месяце беременности. Ноэми выросла в небольшой французской деревне, но приютить ее там было некому, денег тоже не было. А всю выплату за смерть мужа она потратила, чтобы добраться до Америки. Командование переслало Ноэми вещи Тимми, в том числе письма от его матери, сестры и Лейлы. В обратном адресе значилась «Неизвестная ей Небраска». Садясь на самолет в аэропорту Париж-Орли, Ноэми полагала, что Небраска находится в великом американском городе Нью-Йорк или в Голливуде. И уж никак она не думала оказаться в городке под названием Эземпшен с населением в 924 человека, где никто не говорил по-французски. Семья приняла Ноэми как родную. Это самое меньшее, что они могли сделать в память о Тимми. Лейла с Роксаной и так ютились в одной комнате, а теперь еще нужно было поставить койку для Ноэми. Отец Лейлы раздобыл англо-французский разговорник, а Лейла, порывшись в библиотеке, нарисовала для юной вдовы Эйфелеву башню с триумфальной аркой и повесила их рядом с вырезанной из журнала репродукцией ДГ Мать Лейлы все еще хандрила, не вылезала из постели, но все же напомнила, что беременным нужно хорошо питаться. Пришлось затовариться мясными консервами с Пэм. Роксана совсем не обрадовалась тому факту, что в семье появился еще один член в виде французской тетушки, к тому же собиравшейся родить. Мать Лейлы была способна только посоветовать Ноэми лучше питаться, а вся работа упала на плечи отца с бабушкой. Вот так и вышло, что Лейла с Ноэми подружились. Каждый день они устраивались за кухонным столом и начинали свои занятия. Лейла перечисляла все штаты и президентов, немного углубляясь в историю Небраски. Например, часть земли этого штата когда-то, вплоть до луизианской покупки, принадлежала Франции. Луизианская покупка – сделка по приобретению Соединенными Штатами французских владений в Северной Америке в 1803 году. Размер приобретенной территории, по приблизительным оценкам, равен 2 миллионам 100 тысячам квадратных километров. Мало того, именно в Небраске, в городе Гастингс, в 1927 году изобрели Кул Эйт. Кул Эйт ⁇ безалкогольный растворимый напиток. Кескусе Кул Эйт, спрашивала Нойми. Кескусе Кул Эйт. В переводе с французского, что такое Кул cool Эйт? Напиток. Кем d'eva? Cool в переводе с французского, это вино? Нет. Нойми была девушкой пытливой. — сообщила мне Лейла. В старших классах она ходила на всевозможные кружки. Как красиво складывать салфетки. Как сшить чехол «Южная красавица» для рулонов с туалетной бумагой, чтобы вышло нечто похожее на юбку с фижмами. Поскольку Ноэми еще плохо говорила по-английски, но и по другим причинам тоже, Лейла была ее единственной подругой, и они много времени проводили вместе. Конечно же, Ноэми печалилась из-за смерти Тимми, но не так сильно, как этого хотела бы мать Лейлы. Лейла обожала своего дядюшку, и хотя Ноэми никак не походила на убитую горем вдову, в этом не было ничего предосудительного. Ведь она знала Тимми всего каких-то восемь дней. Когда Ноэми вырезала из журнала портрет Джимми Стюарта и повесила его в туалете, Лейла сказала, что это, пожалуй, плохая идея. Джеймс Мейтленд Стюарт, известный под именем Джимми Стюарт. Годы жизни 1908-1997. Американский киноактер, лауреат премии Оскар за лучшую мужскую роль в картине ⁇ «Филадельфийская история ⁇ И хотя ее французский еще был на уровне базового, Эми все поняла и убрала картинку. Конечно же, Эми любила Тимми, но ей было всего 19. И она была жизнелюбивой девушкой. Но ими не только помогала Лейли выучить слова песен Эдит Пиаф, но и украсила декупажем пару комодов. Еще она шила для церковной распродажи чехлы Южная красавица, а на вырученные деньги покупала в АНП единственный сорт сыра, хотя бы отдаленно напоминавший ей французский камамбер. ЭНП сеть продуктовых магазинов в Америке, существовавшая на протяжении 1859-2015 годов. По вечерам она скручивала ковер в гостиной и, пока не раздалась, надевала свое платье в горошек и учила Лейлу танцевать, как девушки и из Фоли бержер, Фоли -бержер знаменитая кабаре в Париже. Когда Ноэми приехала в Небраску, то была на шестнадцатой неделе беременности. Вычислить несложно, зная, сколько дней длился ее Тимми роман. Шли недели, животик у Ноими рос, и потребовалась более просторная одежда. Отец был готов отдать ей один из рабочих комбинезонов, но, как-никак, ими была парижанкой, пусть даже и бедной, так что она не могла себе позволить выйти на люди в комбинезоне. Тогда Лейла купила ткань, лекала, и вдвоем девушки сшили три платья свободного покроя. Как уточнила Лейла, в гардеробе каждой уважающей себя женщины должно быть не менее трех платьев, Именно столько платьев она и принесла мне, когда я объявилась в Юроне. Через два месяца отец Лейлы собрал семейный совет, чтобы обсудить денежный вопрос. Сезон выдался одним из самых неудачных, а количество ртов увеличилось, да еще ребенок скоро родится. Я не могу требовать, чтобы ты впрягалась в работу на целый день, объяснял отец Ноими через Лейлу, которая худо-бедно, но смогла перевести его слова. Но мы с Эвелин Так звали мать Лейлы. Подумали, что неплохо все же внести хоть какую-то лепту. Пусть это будет несколько долларов в месяц. Но и они пригодятся. «Ля лепту?» — переспросила Ноэми и вопросительно посмотрела на Лейлу. Та растерялась, не зная, как это перевести. «Может, у тебя имеется особенный талант?» — спросил отец. «И ты с его помощью сможешь заработать немного деньжонок». И такой талант у Ноэми имелся. Прежде она не рассказывала о нем, но теперь самое время. Она умела готовить макароны. В смысле? Не поняла Эмили. Ты про макароны или макрель? Макароны, жепоюльевондх, сказала Ноеми. Жепоюльевондх. В переводе с французского я смогу их продавать. В тот же день Лейла с Ноеми отправились в бакалейную лавку. Для осуществления проекта нужно было купить не такие уж дешевые ингредиенты, но девушки уверили отца, что макароны будут скупать, как горячие пирожки, и деньги потекут рекой. На следующий день была суббота, в школе выходной. Но Эми, которая обычно поздно вставала, одна из многих ее черт, раздражавшая взрослых, проснулась ни свет ни заря и взялась за дело. Для начала она разложила на столе все ингредиенты. Масло, муку, сливки, пищевые красители, сахарную пудру и яйца. Оказывается, мать Ноэми славилась своими макаронами. Она умерла, когда девочке было девять, но успела научить ее, как взбивать сливки и яйца до необыкновенной воздушности. Народ даже из Парижа приезжал, чтобы купить эти макароны у мамы Ноэми. А теперь, дай бог, потянутся покупатели со всей Небраски. К половине третьего девушки напекли около сотни кругляшек розовых, голубых, зеленых, сиреневых и желтых. Ноэми собрала пирожное и взялась его пробовать. Закрыв глаза, она откусила кусочек. Снаружи хрусткий, а внутри кремовый. Когда она начала жевать, в каждом глазу ее собралось по слезинке. Слезинки стекали по щекам Ноэми. Конечно же, печенье получилось вкусное. Но плакала она по другой причине. Для Ноэми это был вкус Парижа ее безмятежной юности. Парижа с его прекрасным сыром, Парижа, когда она еще влезала в платье в горошек. Это было как возвращение на родину, к себе домой. Она бы и еще поплакала, по своему Тимми и всему остальному, но нужно было действовать. Такое пирожное лучше есть свежим. За неимением другой упаковки девушки сложили макароны в коробке, где бабушка хранила скидочные купоны. Купоны перекочевали в буфет. Подхватив товар, девушки отправились торговать. Но Эми предложила цену по 3 доллара за десяток макарон, ведь это не просто очень вкусное пирожное. Такого не найти на всем Среднем Западе. Лейла предложила понизить цену. Для сравнения, пачка Орел или Инжир Ньютонс — стоило меньше 50 центов. Орео? Инжир ньютонс? Нет, Лейла просто ничего не понимает. Это же макаруны. Разве может стоить 50 центов выпечка, вкус которой уносит тебя через океан к берегам Сенны? Ну, если, конечно, человек действительно хочет унестись через океан. Жители городка Эземпшен, все, кроме Лейлы, не хотели никуда уноситься. И вот эта странная парочка, Девочка 9 лет и ее французская 19-летняя тетушка на сносях сложила коробки в большую корзину и занялась по домовым обходам, предлагая купить свое необыкновенное пирожное. Пять штук купила женщина, чей медовый месяц с ныне покойным мужем давным-давно прошел где нибудь а в Париже. И еще пара человек попросили по паре пирожных на пробу. Домой Лейла с Ноеми вернулись с выручкой в 1 доллар 50 центов и 95 вкуснейшими пастельной расцветки макаронами. На этом их бизнес закончился. Что не отвратило Ноими с Лейлой от самих макарон. Если отец пребывал в хорошем расположении духа, а бабушка не запекала в духовке что-то путное вроде жаркого с тунцом или риса с консервированным мясом, Лейла с Ноими могли испечь порцию макарон для собственного удовольствия. В один из зимних дней, когда животное ми уже еле помещался в самом широком и сшитых для нее платьев, она сказала Лейле, «Когда-нибудь мы съездим с тобой в Париж, и я отведу тебя в свою самую любимую патисхи». В переводе с французского — кондитерская. «Мы закажем себе эспрессо и целую тарелку макарон». В ее мечтах почему-то совершенно отсутствовал ребенок. Да, а потом они отправятся к Эйфелевой башне — а потом в Лувр, где обязательно посмотрят на любимые картины бабушки Лейлы, те самые про балерин. Лейла к тому времени будет бегло говорить по-французски. Вон как у нее уже хорошо получается. И еще они сядут на велосипеды и покатаются вдоль канала Сен-Мартен. Ребенок родился в январе. Стояли такие морозы, что Эмили засунула под пальто ими пару горячих вареных картофелин чтобы более или менее комфортно доехать до больницы. Все думали, что Ноэми назовет сына Тимми, но она назвала его Джеймсом в честь Джимми Стюарта. В конце следующего лета на курсах по фотографии, неважно, что никакого фотоаппарата у Ноэми не было, зато туда ходило много мужчин, Ноэми познакомилась с очень приличным человеком, торговцем Библиями Марвином. Через пару месяцев они обручились — А еще через пару месяцев поженились. Марвин усыновил Джеймса, и втроём они переехали в Учиту. Но Эми подарила Лейле красный кожаный пояс и записала на французском рецепт макарон, чтобы Лейла не забыла, но она и так бы не забыла. Следующей весной 4-H организовали конкурс на лучшую выпечку, и макароны Лейлы получили первый приз. 4 -H. Молодежная организация в США с девизом «Head, Heart, Hands, Health». Потом местная группа молодежное служение» занялась сбором средств по борьбе с полиомиелитом. Тематикой компании был веселый Париж», и Лейлу подрядили печь макароны. Когда Лейли исполнилось 18, она едва окончила школу, Эмили увидела в газете объявление, что зерновая компания Пилсбери устраивает конкурс на лучшую выпечку. Финалисты полетят в Нью-Йорк, где их разместят в гостинице «Уолдорф Астория». В Нью-Йорке пройдут национальные соревнования, а главный приз составит пять тысяч долларов. Так, благодаря своим макарунам, Лейла очутилась в Нью-Йорке, поднялась на самый верх Empire State Building и покаталась на метро. Не Париж, конечно, но тоже неплохо. Первый приз Лейла не получила, наверное, потому хотя строителям конкурса она не могла такого сказать, что мука Пилсбери оказалась более низкого качества, чем миндальная мука, необходимое условие в рецепте Ноэми. Лейла заняла второе место, которое давало право на получение многолетних запасов муки Пилсбери плюс 750 долларов призовых денег. На муку Лейли было плевать, чего не скажешь про бабушку с мамой, но вот деньги позволили ей попасть в Париж. На этом этапе рассказа Лейлы мы уже доели приготовленные Марией камароны с рисом и манговое парфе. Я все ждала того самого поворотного момента в приключениях Лейлы, приведшего ее к озеру Лапас. Еще я была ей очень благодарна, что помогла мне переключиться с грустных мыслей про Ленни и Арло. Лейла не знала в Париже ни единой живой души, но и к тому времени родила еще двоих сыновей и жила с Марвином в Канзасе. На левом берегу она сняла меблированную комнату, следующим утром прошлась вдоль сены и отыскала тот самый мост с фотографии, которая до сих пор лежала у нее в бумажнике. Потом она занялась поиском работы в пекарнях, говорила всем, что специализируется в приготовлении макарон, но в таком качестве ее американку никто серьезно не воспринимал. И тогда Лейла купила все необходимые ингредиенты и вечером напекла порцию макарон. Все строго по рецепту Ноэми. На следующий день она отправилась к хозяину самой первой пекарни, давший ей отворот-поворот. Он сразу же вцепился в Лейлу руками и ногами. Лейла работала на кухне, взбивала сливки с пищевым красителем и выкладывала заготовки на противень. Прошло два года. Как-то ее коллега Энни приболела, и хозяин поставил Лейлу за прилавок. Вошел посетитель. Он хотел купить два фисташковых макарона, один с фундуком и один лимонный. Из-под мышки у него торчал зачитанный томик Рембо в переводе на английский. Всё утро он просидел в углу за единственным столиком, попивая кофе, покуривая сигареты и подчуя себя макаронами. Три раза Лейла спрашивала, не желает ли он еще кофе, и он соглашался. «И принесите еще макарон, пожалуйста». Судя по книжке, которую он читал, Лейла понимала, что могла бы обращаться к нему и на английском, но французский ей нравился больше. Допив кофе, мужчина собрался уходить, но сначала подошел к Лейле. «Могу я пригласить вас на бокал вина?» — спросил он. Лейла ответила, что освобождается только через три часа, а он сказал, что подождет. И снова сел в уголке, продолжив читать Рэмбо. Тут из служебного помещения вышла Орлет буквально на грани обморока. Ты видела? Кого? Ну, мужика за столиком, который с книжкой. Это ж Марлон Брандо! Лейла не часто ходила в кино, поэтому не узнала актера. Он сводил ее в кафе за углом. Они устроились за дальним столиком, но Брандо все равно узнали. Оказывается, он, как и Лейла, вырос в Небраске. Потом они до ночи гуляли по Парижу, после чего пришли в гостиницу, где он остановился. Ни в какое сравнение с ее меблированной комнатой. Он заказал в номер вино и закуски. Всю неделю лили дожди. И сколько бы они ни пили красного вина, все равно мерзли, согреваясь лишь теплом собственных тел, часами не вылезая из постели. На шестой день знакомства Марлон Брандо сказал Лейле, что хотел бы купить участок земли где-нибудь подальше от людских глаз. На съемочной площадке кто-то рассказал ему о поездке на озеро возле вулкана. Это где-то южнее экватора. Так вот, Марлон Брандо хотел бы взглянуть на это место. Он летит туда завтра утром на личном самолете. «Останься я в Париже, совсем растолстею на твоем печенье», — сказал он Лейли. «Не хочешь полететь вместе со мной?» И Лейла вспомнила про Ноэми, которая жила теперь со своим торговцем библиями в Канзасе, обстирывала детей и развешивала их пеленки во дворе дома. Ноэми, которая хранила на тумбочке возле кровати стопки журналов и каждый год на 20 мая, в день рождения Джимми Стюарта, отсылала ему открытку. Да если б сам Марлон Брандо предложил ей улететь неважно куда, она бы ни секунды не сомневалась. А вот Лейла сомневалась. Она только что обзавелась новым матрасом, синим чайником и желтым кувшином. У нее была работа, а еще берет, купив который, она почти сразу поняла, что в Париже береты носят только туристы. В конце концов она согласилась улететь со своим знаменитым любовником. С собой она взяла небольшую дорожную сумку, уложив туда пару любимых книжек и три платья. Когда они пролетали над Тихим океаном, Марлон Брандо подарил ей кольцо с большим бриллиантом. К концу недели все закончилось. «Марлон, конечно, обладал некоторой привлекательностью», — сказала Лейла. «Но он не стал моей большой любовью». Когда самолет приземлился на кукурузном поле недалеко от Эспирансы, Лейла вдруг почувствовала себя дома. Прежде такую лазурную и прозрачную воду она видела только в бассейне, а тут было целое озеро. Воздух полнился густым ароматом жасмина, гордений и таким невообразимым щебетом птиц, словно Лейлу поместили внутрь диснеевского мультфильма. К ней сразу же подбежали ребятишки. Ох, по себе знаю, как это разрывает сердце. Предлагая купить у них кардамоновый шоколад либо матерчатую сумку или ожерелье. В этих местах никто и знать не знал, кем был ее любовник. Маленькие мальчишки просто бежали за ними, исполняя на ходу колесо. А потом она увидела вулкан. Доживи «Да я до ста лет, задумчиво сказала Лейла, хотя по выражению ее лица было понятно, что на это она даже не рассчитывает. Мне все равно никогда не надоест смотреть, как он нависает над озером, нахлобучив на макушку шапочку из облака. Через два дня после того, как Марлон Брандо привез Лейлу к лагу -Ла он уже передумал покупать тут землю намереваясь поискать что-то подходящее на островах французской Полинезии. Он полагал, что Лейла полетит с ним. Но она отказалась. «Я влюбилась. Но только не в мужчину, а в озеро, и в вулкан, и в саму деревушку». На тот момент в Эсперансе проживали лишь крестьяне Майя, несколько ткачей, горстка миссионеров и парочка американских монашек. Распрощавшись с Марлоном Брандо, Лейла сняла комнату за доллар в сутки. На третий день, уже оставшись одна, она окупалась в озере и заприметила очень красивый участок дикой земли с саманным домиком на берегу, возле которого была воткнута табличка "Продается". И кругом не души, одни только птицы. Лейле тогда было 28 лет. У нее еще оставалось 525 долларов призовых денег, а земля возле озера стоила 500. Оформив все положенные бумаги и став владелицей земли, она начала возделывать там сад. «Самое забавное, что мне больше не хотелось в Париж», — сказала она.